Глава шестая. Оборачивалась Лия медленно. «Папа Ренат в курсе, что вы собираетесь со мной разговаривать?» Сразу встала она в позу. Интуиция не подвела девушку. В дверном проеме, упираясь плечом в косяк, со скрещенными на груди руками стоял Родион Таширов. Снова во всем черном. Выглядел он неприветливо, скорее хмуро. Разрешил, не без иронии проговорил мужчина. Что вы здесь делаете? Лив давила поясницу в подоконник, и надо же ей было выбрать самое близкое к двери окно. Тебе не сказали? Низ живота девушки неприятно скрутило. Она отказывалась собирать в единое полученную информацию с улицы послышался звук заводящихся двигателей. Значит, гости разъезжались. Аташиров остался. В висках Лии запульсировало. Она в последний момент подавила потребность сжать их. Что мне должны сказать? Напряжение внутри Лии росло. Где-то в доме слышались голоса, сдержанные, монотонные. Значит, нет. Родион явно не спешил выкладывать карты на стол. отчего внутренний протест Ли возрастал в геометрической прогрессии. Раз явился разговаривать, то к чему эти танцы с бубнами? Хотелось высказать все, что думается, но Ли прикусила язычок. Она бунтует, и вся такая смелая, потому что в последние дни жила, как на пороховой бочке, и у нее в голове было уже только одно желание, только одна мысль — чтобы всё это поскорее закончилось. Но почему сейчас, глядя на мужчину, который по-прежнему оставался для неё рычащим незнакомцем в одном полотенце, в груди рождалось чувство, что всё только начинается. И ладно бы только это. Лию нервировало, как он на неё смотрит, даже не так. Он постоянно на неё смотрит. Зачем? В конце концов это вызывающе и нагло неприлично. Ле ей не то, чтобы стеснялась мужских взглядов или внимания парней. В университете ей регулярно предлагали погулять, попить пивка, да и просто провести неплохо вечер. Ле к подобного рода предложениям всегда относилась ровно, отвечала, что помолвлена, интерес к её персоне быстро пропадал. Плюс в универе несколько раз появлялся Давид, давая понять, что не стоит к ней подходить слишком близко. И Лея не имела ничего против. В университет она поступила учиться, а не романы крутить. Но Таширов... Во-первых, он был взрослым, старше тридцати, а может и прилично старше. Например, где-то посередине четвертого десятка Разница в 15 лет, особенно когда ты так молода, это очень-очень много целой жизнь. Во-вторых, от него исходила дикая, сбивающая с ног энергетика властного человека. Он давил на Лию одним своим присутствием. Взять, например, встречу у кафе. Вроде бы вышел человек помочь, даже приветливо поначалу общался, Ализе хотелось втянуть голову в шею и стать невидимкой. Её штормило в его присутствии, а она выступала за комфортные отношения между людьми. Сейчас она тоже чувствовала его давление, некое превосходство в силу возраста и информации, которой он обладал, а она нет. Да, хорошо у них диалог намечается. Ничего не скажешь. Вот и скажите, не громко, но твёрдо сказала Лия, сжимая подоконник сильнее. Всё не просто, Лилия, ты же понимаешь. Лилия, прекрасно, просто прекрасно. Понимаю. Меня бросил жених частично из-за вас, продолжая упрямиться, выдала она в том, что она втихую радовалась расторжению помолвки, она даже маме не признается. «Новой ей не надо. Но если бы было все так просто...» Из-за меня лениво протянул Таширов, едва заметно прищуривая глаза и раздувая ноздри. Он ей напомнил хищника, нацеленного на жертву. Кто есть кто, уточнять излишнее. Он явно наслаждался происходящим их якобы неспешной беседой. Чувствовал себя хозяином положения. Ну, конечно, на девочку, почти загнанную в ловушку, проще всего надавить. Да, частично из-за вас. Если бы вы не повалили меня на кровать, скомпрометировав таким образом, разговор между моими родителями и семьей жениха происходил бы в другом ключе. Ей показалось, или уголок его рта насмешливо дернулся кверху. веселит она, значит, его, забавляет. Ну-ну. Думаешь? Уверена. Вам же известно про то, что меня подставили. Скорее не тебя, но не суть. Значит, в твоём представлении я повёл себя как неандерталец. Всё-таки не поверил он её оправданию на стоянке перед кафе и славно. Пусть знает, каково она о нём мнение. и менять его не планирует. Где-то в укромном уголке сознания прозвенел тревожный колокольчик на тему того, что эта Лия ведёт себя как ребёнок, причём капризный и плохо воспитанный. Да, она девочка, ей вроде как положено, но почему в последние дни появилось сразу столько но? Почему резко исчезла лёгкость бытия? Вы набросились на меня, швырнули на кровать. Прямо швырнул. А разве нет? Хм, начнём с того, что выходя из ванной в первый же день в городе, не ожидаешь увидеть девочку в спальне. И знаешь ли, Лилия, мысли у нормального взрослого мужика возникают в этот момент соответствующие. Интересно, он знает, насколько её раздражает полное имя. Он её специально дразнит или от неведения что-то подсказывало Лии, что Родион Таширов информированный человек, который ничего не делает просто так. Я помню про соответствующие, рычать, схватить, повалить. Мне тоже интересно, насколько далеко вы бы зашли, не появись в комнате Марат и изнасиловали бы меня, несмотря на протесты. Маска Биг Босса медленно сползла с лица Таширова. Он повёл головой, анализируя слова Ли и подтекст, который они несли. Адреналин в крови девушки скакнул до максимума. Господи, что нанесёт? Что делает? Зачем специально провоцирует Таширова? Да, пожалуй, это главный вопрос. Зачем? Мужчина оттолкнулся от косяка и сделал шаг ей навстречу. Пусть кухня у них и была большой, с его присутствием она сузилась до него и неё, пространство вокруг них. Я не насильник, Лилия, но некоторым девочкам за острый язык так и хочется нападать. Недобрая пауза повисла в воздухе. Хорошо, что она оказалась недолгой. по одному мягкому месту. Да, быстро кивнула Лия, сдавая назад. Я ляпнула глупость. Волнуюсь, извините. От неё ждали извинений, поэтому она их произнесла. Она с надеждой заглянула за спину таширова, где же мама, где все? Зачем они оставили её наедине с ним? Ты не хочешь просить прощения? Не хочу. Но вы же хотите услышать от меня извинения, а ты всегда делаешь то, что от тебя хотят. А что от меня хотите вы для начала разговора? Мы разговариваем, переговариваемся. Вот и остановите это. Вы же нормальный взрослый мужчина. Ну, хорошо, что хотя бы не мук. Лия оказалась на грани. Он остановился напротив, и она уловила исходящие от него нотки терпкого парфюма. Точно мужчина стоял близко-близко. Ладно, попикировались и хватит. Давай по существу, Лия поджала губы. Он настроен на разговор, и как бы она ни выводила ташированные эмоции к разговору быть. Только почему они вообще должны его вести? «Она против!» Обняв себя за плечи, девушка кивнула. Родион обвел взглядом кухню, потом сказал, «Я бы предпочел прогуляться. Как ты на это смотришь?» Отрицательно быстро выпалила она, чем вызвала у него улыбку, от которой Лии стало еще больше не по себе. «Мы недалеко. Пройдемся по саду. Свежий воздух остудит горячие головы». Давай, Лилия, беги, одевайся, жду тебя в гостиной. Меня зовут Лия, сквозь плотно сжатые губы пробормотала девушка, не выдержав. Брови мужчины устремились вверх. Лия, хорошо, как скажешь. Она же не пойдёт у него на поводу, не согласится на прогулку. Первым делом она отправилась в кабинет. Родные должны ей объяснить, в чём дело. Дверь в кабинет оказалась открытой. Видимо, родители уже проводили гостей и вернулись назад. «Землю нельзя продавать!» «Нельзя!» Давид и папа Ренат. «Но мы не вытянем, да, сука?» Ли невольно втянула шею в плечи. Она не привыкла, чтобы кто-то из мужчин в семье ругался. Они разговаривали между собой. Она постыдно подслушивала. надо уйти, она понимала, но что-то её продолжало удерживать. Стройку точно нет, а замораживать проект, сам понимаешь. В кабинете образовалась тишина, послышался звон стаканов. Лея силы сжала зубы и заставила себя отойти от двери. У папы Рената проблемы из-за того, что ему пришлось возвращать колым Шавидовым Ли не вникала в подробности ведения бизнеса. Её никто и не посвятил бы, но неужели Калым был настолько большим, что теперь у их семьи возникли финансовые проблемы? Или Шавидовы собирались выступать инвесторами на правах родственников? Скорее всего, второе. Настроение, которое и так откровенно хромало, скатилось ниже плинтуса. Ли вздохнула, потом посмотрела на себя. Домашние хлопковые штаны и свитер оверсайз вполне годно для прогулки по саду. Она взяла один конец кофты и засунула в брюки, придав образу ещё больше небрежности. Ещё куртку дутик сверху наденет и будет подростком-подростком. Может, тогда Таширов -то поймёт, с кем имеет дело и уйдёт в закат. Лия вздохнула повторно, а ей надо, чтобы он уезжал. В отличие от неё, Родион выглядел презентабельно, иначе и не скажешь. Короткое кашемировое пальто добавляло ему очков, особенно на её фоне. Лия и не думала переодеваться. Она сняла куртку и уже планировала её надеть, когда рядом оказался Таширов. Он сделал всего несколько шагов в её сторону, а ей захотелось крикнуть, чтобы он стоял на месте, застыл истоканом и не смел к ней приближаться, потому что давит неимоверно. Его слишком много, она не вывозит. С ней начинают происходить какие-то метаморфозы. Например, развязывается язык, и она говорит то, что не следует. Давай помогу, поухаживаю. Последнее слово Родион произнёс не без иронии, и от чего-то лию задело. "Спасибо", буркнула она, прикусывая губу, чтобы не добавить, что она сама справится. Они вышли во двор. Ли порадовалась, что погода к вечеру не испортилась. Пусть солнышко ещё погреет немного, идти рядом с Сташировым то ещё удовольствие. Он высокий, а она без каблуков. Нет, надо было всё-таки переодеться для уверенности в себе, а то вырядилась как бунтарка. Причём парадокс заключался в том, что с той злополучной ночи ни одна душа в их семье никто её ни в чём не обвинил, не упрекнул, даже эмоционально не высказались насчёт того, что сидела бы она дома, не шастала по ночам. ничего бы не случилось. Точно все понимали, случилось бы всё равно. Не в этот раз, так в другой. О чём вы говорили с папой Ренатом? Не выдержала Лия. Она не собиралась поворачивать голову в сторону Родиона. Вышла само собой. Неловкость зашкаливала. Ли, лучше бы было смотреть перед собой или под ноги, но не на Родиона. всё-таки он такой чужой, такой взрослый. А тебе, о бизнесе твоего отчима, о многом произнёс он расплывчато, тоже поворачивая голову в её сторону. Ей кажется, или он сердится, весь напряжён, но с чего? Это он пригласил её на прогулку и затеял разговор между ними, не она. Значит, всё-таки бизнес, пробормотала она, отводя взгляд. Ей хотелось бы не смущаться, но не получалось. Может, от этого-то Широпов и ведёт себя с ней подобным неучтивым образом. Он привык к другим женщинам, уверенным в себе, роскошным, ведущим с ним беспечные игривые разговоры, а она, когда надо говорить, упрямо молчала. когда стоит придержать говорливость, не слачужь. Я сделал предложение Ренату Давидовичу. Вот и прозвучала фраза, которую ждала Лия. Сердце девушки скатилось куда-то в живот. Нет, под живот, к спине или ещё куда-то. Лия не разобралась. Она точно с разбегу натолкнулась на невидимую стеклянную стену. И та не просто пошла трещинами. Она разбилась, рухнув на Лию. «Предложение — это хорошо!» Осторожно, прощупывая дальнейшую почву, отозвалась девушка. «Думаешь?» «Уверена». Ренат Давидович удивил меня. «Отчим у меня очень клевый. Я люблю его», — зачем-то быстро выдала Лия никому не нужную информацию, оголив свои эмоции. Хороший же она переговорщик, ничего не скажешь. По всей видимости, любит, потому что прежде чем дать мне ответ, он отправил к тебе. А я думал, что у вас решает глава семьи все вопросы, касающиеся женщин. Лия вспыхнула, сунув руки в карманы к куртке. Там она сжала их в кулаки. Если она назовет Таширова еще и шовинистом, это будет перебор. Сколько вам лет? Он слегка удивился её вопросу. 30. Хм. Ли едва отделана ском кроссовкой прошла годнюю листву и выдала: "Я думала 35+". Плюс. Мужчина, конечно, не споткнулся, но с шага сбился. Троллишь. Пытаюсь систематизировать полученную информацию. Я как не особо. Потому что вот если бы вам было 35, и вы заявили, что место женщины на кухне, было бы логично, наверное. А так наблюдается прямое расхождение. Может, чтобы не наблюдалось дальнейших расхождений, перейдешь на «ты». Ли пришлось кивнуть. Выкать, и правда уже глупо в их ситуации. Значит, папа Ренат предложил обсудить... Она сделала паузу, отчаянно подбирая слово, потом мысленно махнула и закончила как есть предложение со мной. А можно узнать, в чём оно заключается? Пусть мама ошибётся, пожалуйста, пожалуйста. Ты знаешь, что Шавидовы разорвали помолвку? Грубовато спросил Таширов. Они шли по довольно широкой дороге. Она давала необходимый минимум для личного пространства. И все бы ничего. Но почему Родион едва ли рукой не задевал ее руку? Знаю. И что они потребовали назад Колым. Угу. И что у папы Рината возникли по этому поводу финансовые трудности, тоже знаю. Пошла Лия на опережение. Разговор принимал неприятный оборот». Я стал частью ситуации, и как ты мне высказала на кухне, если бы я повёл себя иначе, возможно, расклад был бы другим, возможно и нет. Тут чуть дальше надо смотреть. Ли держалась из последних сил. Не смотреть на него, не реагировать на близость. Лучше сосредоточиться на солнечном тепле, что приятно ласкает кожу. Насколько я успел понять, ты же не Ханне любила. Ваш контакт был довольно ограничен. После этих слов Лея не могла сохранять спокойствие, вскинула голову. И что ты мне подсказывает, что ты не особо огорчена? Ты славянка, местные традиции тебя касаются поверхностно. Но несколько лет назад ты приняла правила взрослой игры и сказала да. Я тоже предлагаю сказать тебе да на союз со мной. Вот и все ответы дождалась она. Значит, мама оказалась права. Только не сватов прислал Таширов, а явился сам собственной персоной. Лия остановилась. Идти дальше не было смысла. не могла она делать хорошую мину при плохой игре. То есть вы хотите взять меня в жёны, сохранять спокойствие больше не получалось, и плотину прорвало. Просто так, потому что я оказалась не в том месте, не в то время. Я в жизни не поверю, что на вас, то есть на тебя, кто-то мог надавить и вынудить жениться на мне. И тут встаёт следующий закономерный вопрос: Зачем тебе это? Мы же дыхание у неё закончилось, грудь обожгло. Мы же незнакомы совсем, и не надо говорить, что и Тагира я не знала. Это это другое. Её пламенная речь не произвела на Таширова должного впечатления. Он выслушал её и лениво улыбнулся, как улыбаются малому неразумному ребёнку. Причём тут мы, Лилия? Лия? морщись на автомате поправила она его точно ли более мягким тоном согласился радион и слегка склонил голову к ней на виснов девушка растерялась у неё и так не особо хорошо получалось вести с ним диалог сейчас же она сбилась окончательно то есть как причём мы на конок куда более интересные вещи То есть ты предлагаешь договорной брак? Брови девушки взметнулись кверху, и почему-то стало обидно, вот очень. На ней можно жениться только по договору, не потому, что она умница-красавица, а потому, что есть определённая выгода. За обидой пришла здоровая злость. Именно помолвка будет длиться недолго, месяц-два. зависит от того, какую ты свадьбу пожелаешь. В этом вопросе я даю тебе полный карт-бланш. Тихую, о'кей, распишемся спокойно и поужинаем в ресторане. Пышную с родственниками и друзьями тоже не проблема. Что-то было не так. Интуиция девушки забила в колокол, требуя к ней прислушаться. Лиа старалась Но не находила ничего, что могло ей нести опасность. В том, что они вдвоём прогуливались по саду за их домом, не было ничего критичного. Родион вёл себя сдержанно, даже слишком, точно ни предложений не делал. Тогда в чём же дело? Может, в девичьем, в том, что никто не признаётся ей в любви, не обещает ничего насчёт долгой и счастливой не смотрит на неё, точно она центр вселенной. Лия неопределённо покачала головой. Я не готова ответить сейчас. Естественно. Я от тебя ответа сейчас и не жду. Время есть. Прогуляемся ещё. Лия согласилась. Возвращаться в дом это означало погрузиться в мысли о предстоящем Думать, просчитывать, что будет при ее «да» и «нет». Какие последствия ожидают не только ее саму, но и семью. Ей импонировало то, что никто ни разу не сказал ей, что у отчима будут проблемы. То есть никто на нее не пытался давить. В голове не то, чтобы была куча вопросов, больше. и пока Лея не могла сформулировать ни одного растерянность сожкаливала иногда Лея сожалела, что не умеет думать только о себе, как некоторые жить в своё удовольствие, ни о чём не сожалея. И ещё голос Родиона ворвался в её мысли, если бы только голос. Не зря Лея настороженно относилась к тому, что мужчина шёл с ней рядом. потому что в какой-то момент его ладонь скользнула по ее локтю ниже. Лия не успела среагировать, как ее ладонь оказалась в его руке, вызывая в одночасье бурю эмоций, которые, того и гляди, готовы были вырваться штормовыми потоками. «Наш брак не будет фиктивным, Лия!» Глаза мужчины предупреждающе сверкнули.